Глава 25. С грузом трофеев. Илеон. Хайман шел по огромному ангару военного склада. Стеллажи были почти заполнены всевозможными ракетами, стандартными ящиками патронов и энергоячейками для оружия. Запасы, истраченные во время зачистки бича человечества, непрерывно пополнялись. Он прошел в блок охраны склада, а затем к лазарету, из которого как раз выходил один из служащих дома в броне. Он поздоровался с будущим патриархом и поспешил на улицу. Хайман же подошел к мужчине в продвинутой броне, что привалился к стене и смотрел в коммуникатор. Еще недавно он опрашивал лидера пострадавшей группы. Младший брат Самаэля, дядя Хаймана. Вилфрид, поздоровался он. Я прилетел помочь. Хорошо, передам головную боль тебе. Вилфрид тяжело вздохнул. Подрыв транспортника провернули ловко. Выглядит так, словно это проблемы с нашими боеприпасами. Тридцать трупов гражданских, один наш архимаг, и два мастера разрушения. Урон в кредитах еще подсчитывают, но больше 7 миллионов, включая урон снаряжению. Разумеется, с иском против нас, там еще на 15 миллионов. Неприятно, но в рамках допустимого, если не считать архимага. Хорошо, что хватило защиты остальных, зато мы нашли предателя. Хайман включил трансляцию с пыткой мужчины средних лет. Тот был уверен, что его не отследят. Получил немалую сумму кредитов в чипах за помощь в осуществлении этого подрыва. Разумеется, его выявление ставило крест на попытке обвинить Винтер. Но очередной небольшой удар был нанесен. Осталось найти его инициаторов. Хорошо, пусть так, но против нас активизировалось много сил. Или он вновь становится полярным. А ведь сколько лет не происходило ничего действительно крупного, кроме падения Ауэр. Вилфрид вздохнул. Когда найдешь их, позови. Уже нашли, ухмыльнулся Хайман, видя новое сообщение от Урсулы что действительно ловко управлялась с разведкой и данными, несмотря на юный возраст. И интересно, если правильно разыграть, один слабый старший дом будет в наших руках с потрохами. Информационная война в Элионе продолжала набирать обороты. Все большее число людей пытались подкупить. Дома готовились к крупной войне и старались всячески помешать друг другу. Уже дважды пытались атаковать комплекс, производящий меч солнца, но все важные объекты были хорошо защищены. Вот только Юргина найти все никак не удавалось, что выводило Хаймана из себя. Все было исполнено на высшем уровне и даже задействованная в полной мере гвардия ничего не могла добиться. Я приложил артефакт к голове и ничего не произошло. Зато когда направил в него немного маны, контакт с ментальным полем установился. Мне как будто карту памяти в мозг вставили. Ощущение, как когда через полный нейронный интерфейс подключают новую базу данных. Правда, этот нейроинтерфейс глючный, но словно читаю подробную автобиографию. Напоминает ощущение после слияния с Эйганом. Но тут есть четкое понимание. Это чужое. Причем сцены случайным образом вырезаны. Вот эпизоды мирной жизни апостола, а сразу за ними события после краха. Он, его помощник и еще группа рабочих исследовали соседние осколки, поняли, что там запросто можно сдохнуть. Брони ни у кого не имелось, но увидели, что есть и другие зеленые осколки. Илилит также передала сообщение, «Я пытаюсь спасти рассыпающийся мир, обратить все или хотя бы стабилизировать. Что бы ни произошло, те, кто переживет катастрофу, спасите людей, объедините, помогите выжить в новом мире. Области реальности должны прийти в порядок силами Ирис. Помогайте ее апостолам». Держитесь подальше от апостолов Ларгия. Он умирает. Его энергия без контроля опасна. Прошу, попытайтесь простить нас за то, что мы натворили. Мы приложим все силы, чтобы исправить это. Собственно, потому они и решили начать строить убежище. Хотя осознание смерти Лилит стало ужасным ударом горем для него, и все еще непонятно, почему меня встретила тогда именно Лилит. «Как я и думал», — сказал я, вынырнув из обработки информации. Ларги умирал, его энергия рассеивалась и, скорее всего, ускорила эволюцию всех живых организмов в осколках, где-то больше, где-то меньше. Тем не менее, он не умер, хотя что с ним стало, непонятно, как и причина, почему Лилит для всех остальных умерла. Зато это подтверждает теорию, почему столько необычных организмов успело зародиться в осколках. «Хорошо мимо нас прошло», — облегченно выдохнула Мия, — «а то были бы как люди Меркса». Подозреваю, наименее пострадавшими были люди в инместии. И то не факт, мало данных. Или он и Дерус же накрыла. А? удивилась она. Но мы обычные люди, сам заметил. Откуда, по-твоему, ядра магии взялись? ⁇ Поднял я брови, и Мия обомлела. С точки зрения определения раз людей, Люди Илиона и Деруса также отдельные подвиды. Ядра магии в нашей генетике родословная важна. Мы также эволюционировали, но пойдя не по пути физических характеристик, как люди Меркса, а по путям магии. Что было в Инместе, если там тоже старый тип магии, И по данным Деруса, они не менялись внешне, можно только гадать. Но ведь ядра — продукт нашей науки. Мия точно не хотела это принимать. Пробуждение нужно проходить с артефактами. Ты права, я поправлю пояснение. Люди Илеона стали терять способность внешнего контроля маны но при этом обнаружили рост магического потенциала, а потому придумали суррогат в виде ядер. Те, у кого магический потенциал стал развиваться определенным образом, стали более сильными магами, причем направление эволюции явно однонаправленное на весь осколок. Мы и люди Деруса пошли схожими путями. Но все же наши методы несовместимы. Дальнейшее развитие магии в результате родовой селекции сделало некоторых людей еще более совместимыми с ядрами и дало еще больший потенциал. Мы тоже изменились, хоть и не внешне. Мия с шоком открывала и закрывала рот. То есть я не человек? «Мы не люди?» «А что ты относишь к пониманию людей?» «Пожал я плечами». «Правильную форму черепа, цвет кожи и средний рост?» «Вон, жители Меркса по-прежнему себя людьми считают, хоть и новым этапом эволюции. Чем мы хуже?» «Отдельный подвид, народность, да, определенно. Но почему же не люди?» Я похлопал Мию по плечу, опять слом мировоззрения, взял пока другой артефакт, стоявший в углу посох. Человеком двигало желание исполнить долг. Он стал тут главным, как апостол, да и был самым сильным магом и постепенно становился все более властолюбивым но при этом старался исполнить последнее задание. Мощности фабрики он пустил на постройку укрепленного поселения, но стало ясно, что в маленьком осколке сможет жить хорошо, если пара десятков тысяч человек, если наладить гидропонику. И почему-то впадающий в безумие разум решил, что надо отбирать сильнейших. Ведь придет много людей, хотя до того момента нашли их лишь пара десятков. Он стал проектировать испытание все усложняя и усложняя. Конечно же, он обнаружил эффект осколка и совместил оборудование с ним. Решил, что так человек со временем в любом случае просто научится всему нужному. Хотя он не смог задать уровни сложности, как и не смог приделать ускорение субъективного времени к ментальной иллюзии. А еще у него крепла навязчивая идея насчет того, что его захотят сместить, не дадут выполнить миссию. Она переросла в настоящую параною, а потому он потратил огромные ресурсы на этот замок. «Прошу, давай лучше сделаем больше големов», — говорила ему одна женщина, магический инженер, что и проектировала охранные системы. «Зачем тебе этот замок?» «Молчать!» — рявкнул я, наблюдающий с его позиции из-за этого стола, пока замок еще был не готов. «Вам не понять, мой гений! Вы только его и хотите!» «Делай систему более надежной. Поставь вокруг зданий больше щитов, больше накопителей». «Нет», — нахмурилась она, — «мы лучше сделаем щиты для бойцов и нужны изолирующие скафандры, а не «чтоб тебя занавески. «Это важно для статуса. Правительство утопии не должно выглядеть как сарай» а герметичных щитов хватит. Учитесь магии пространства. Для обучения этой магии нужны многие месяцы упорного труда, и щиты не помогут. Этот безумец схватил пистолет и убил одного из своих основных помощников за неподчинение. Больше в этом отклике не было ничего. Свыклась. — спросил я у Мии, рассматривающей артефакты. — Нет, но придется. То есть разрушители еще и всех нас изменили. Ларги сделал это. — И отчасти можешь сказать ему «спасибо», — заметил я. Мия, что все так же полагалось на силовое поле для защиты головы, подняла бровку. Многие растения не выжили бы при постоянном освещении. Какие-то не вынесли бы искажений осколков. Маги Илеона хоть ограничены, но объективно сильнее обычных магов. И многие осколки не стали вымершими пустынями. Но мы зависимы от внешних ресурсов. А еще есть множество монстров, что несут только опасность. Твоя правда, хотя в конечном итоге мне кажется, что Ларгий вышел в плюс по полезности. Ладно, сейчас погляжу остальное и расскажу. Оставался еще полностью магический пистолет и сама мантия с зачарованным кристаллом. Сознание этого человека становилось все более безумным, а убийства помощников, начавших возражать, продолжались. В конце концов, они попытались убить обезумевшего лидера, но он заперся в своей крепости. Они знали, что штурмовать ее бесполезно, попытались просто уйти через разлом, собрав основные вещи. Надеялись найти другой пригодный осколок. И тут он включил свою систему. Портал перенес всех в тот комплекс. «Отпусти нас!» — кричал один мужчина. «Зачем мы тебе, безумный ублюдок? Дай нам уйти и сиди тут сколько хочешь!» «Нет, вы соберете армию! Придете захватить мой великий город!» «Мою утопию для избранных!» — кричал он. «Вы хотите свергнуть меня?» «Дай нам уйти! В этих мирах невозможно ориентироваться!» «Какая армия? Ты о чем? Мы едва сможем выжить!» «Сиди сколько хочешь с этим непроходимым испытанием!» Он через еще рабочие тогда камеры системы наблюдения Смотрел за большим белым залом с петком терминалов испытаний. Освещение тогда казалось ярким. Все было техномагичным. Настоящий порог продвинутого утопичного города. Вот только... Нет, вы все лжете. Неподчинение карается смертью предателей. Он активировал систему уничтожения. Группу, что пыталась отбиваться всеми силами, уничтожили. Первые из многих. Апостол остался один, продолжая доделывать испытания. Ментальные отклики людей стали частью той системы, и он решил их адаптировать. Появились еще забредшие группы, чудом выжившие не смогли пройти безумно сложное испытание. А кнопку выхода он так и не сделал, вечно откладывая на потом, мол, если люди постараются, то пройдут, обучатся в процессе теста. Зачем кому-то уходить? Выжившие стали жертвами безумца, что так и окончил жизнь в кабинете, веря, что уже после его смерти город заселят. А ему построят памятник и будут почитать. Похоронят с почестями. Двигаться он уже не мог. Тело старело, и он умер в этом кабинете от жажды. Эти артефакты я оставил на столе. Открыл отсек брони и помочился на труп. Осквернение, вот чего он стоит. Здесь умерли многие сотни разведчиков, зато я теперь примерно знаю, где закопаны портальные артефакты. «Пошли, нужно доломать это место», — сказал я, покидая кабинет. Пересказал все Мии, что теперь испытывала одновременно шок и ярость. «А ведь с такими ресурсами и людьми, со всеми, кто приходил...» Они вполне могли выжить здесь, обороняясь от монстров. Маленький населенный осколок продержались бы до первых разведчиков из Меркса или Деруса. Верно. Увы, горе от потери Лилит, семьи и собственная безнаказанность при больших силах сделали его безумцем с идеей. А теперь... На втором этаже мы остановились перед контрольной комнатой в центре здания. Такой же кристалл, но поменьше. Теперь этот осколок станет безопасен. Я выдрал кристалл, пребывая в скверном настроении. Мия приобняла меня. Это принесло облегчение. Ты видел это с его позиции. Как будто ты сам это сделал. «Да? Скверно себя ощущаешь?» «Верно! Спасибо!» Я похлопал ее по спине, и она меня отпустила. Снова стали обносить мастерскую. Увы, более ничего полезного. Зато система умерла, и мы безнаказанно уничтожили терминалы испытания. Нечего оставлять их целыми». А потом, при помощи кустарных лопат, сделанных из куска старой брони и арматуры, мы выкопали три портальных устройства, что были зарыты ближе к краям осколка. Огромные ресурсы тут потрачены. Кстати, покрытие не сплошное, но они как-то ослабляли грань, повышая шанс, что разлом появится рядом. Они же обнаруживали души людей, и запускали перенос. Увы, вне этого осколка таким методом человека получится разве что напугать или убить. Безумный гений с силой и ресурсами – самое худшее мыслимое сочетание. Даже после своей смерти столько людей угробил. Мы устали. Сегодня произошло слишком многое. А потом нашли на втором этаже миниатюрного дворца то, что когда-то было спальней, и сразу отрубились. Выспавшись, начали готовиться к продолжению полета. Удивительно, как тут выжило столько растений. Дожди тут в обычном понимании не идут, только иногда падают капли от испарившейся воды но много подземных вод обеспечили влажность почвы. Удивительно, даже водокачка из подземного резервуара уцелела, так что смогли сполоснуть броню и большой груз трофеев. Одновременно глупо столько на себе тащить, но внутренний хомяк не позволил все выбросить. Ощерился и заявил, что отгрызет орешки, если не заберу самое ценное. «Смотри-ка!» — Мия показала крупный артефактный пистолет, выглядевший почти новым. «Кажется, полностью целый, из дорогих. А если...» Она нацелила его на разрушенный домик вдали. Туда рванула шаровая молния золотистого цвета. На стене осталась опалина. Немного материала, вроде бетона или кирпича, выбило. «А...» «Как так?» «Астральный артефакт», — подсокал я. «Мощный, сердечник из безумно дорогих материалов. Рекомендую оставить себе». «Так и сделаю». Она повесила его под правую руку. Еще из синего цвета подходит под броню. Владелец был хорошо оснащен. За возможность добыть ресурсы этого осколка, могла бы небольшая война пройти. О да, представляю, кивнул я, упаковав кучу мечей вместе и подвесив сбоку вингбайка, что теперь окончательно выглядел как грузовой челнок. Из отобранного вчера Мией достал здоровенную пушку. Весила она это к 30 с чем-то кило. «А вот это из Деруса!» «По размеру понял!» Девушка засмеялась. Нашла около человека в очень тяжелом бронекостюме. Его самого сильно повредило, а вот пушка вроде целая. Собственно, только с мощными приводами такое и используешь. «Либо на технику, и я скажу тебе больше!» Я стал заряжать пустой накопитель. Думаю, это экзооружие вроде моего былого искаженного света. Оно повалялось где-то в необычных условиях. Огромная пушка все жрала и жрала ману. Я направил ее на дом и нащупал в зачаровании спусковой механизм. Сигнал маной и синий лазерный луч, искрящий дугами электричества, ударил ярким потоком. Пробило насквозь, снова посадив накопитель в ноль. «Мое!» — расплылся я в улыбке. «Сделаю пару плазменной пушки». «Я взяла себе легкое оружие, а ты — огромную пушку. Да чего нетипично!» — Мия засмеялась. «Ладно, надо лететь дальше. Вроде все ценное на вид забрали. То, что уцелело». Эта пушка – самый ценный материальный трофей после резонатора. Духовные камни – ресурс обычный, хоть и дорогой. А эта штука – уникальная. Не такая уж большая, а мощи жуть сколько! Однако сразу мы не полетели. На всякий поставили устройство стабилизации на разлом и сначала провели разведку соседних осколков. Только после этого отправились в долгий перелет. Леса, горы, ледяные пустоши, заполненные биомассой море, нормальное море и еще леса. Мы двигались дальше в размеренном темпе без лишней спешки. А представь, беспокойно говорила Мия, что где-то есть подобное, только оно сразу убивает. Тоже об этом подумал, признал я очевидную неприятную идею. Надеемся, что кроме сильных тварей и необычных искажений, ничего на пути не встретим. И хорошая компания с твоей магией, с теплотой в голосе сказала Мия. Пожалуй, коллапс дважды спас от больно агрессивных и сильных летунов, а магия древних от приставучей жижи. А еще призрак, как разведчик, бесценен. К середине второго дня, после вылета из обезвреженного ложного оазиса, мы неожиданно встретили разведчиков Деруса. «Приветствуем! Мы, застрявшие разведчики из Илиона Эйгон Винтер и Мия Винтер! С возвращением к цивилизации! Пожалуйста, летите за мной!» — сказал человек в тяжелой броне. — Если такая отрубится, ты окажешься в стальной ловушке. Зато отличная защита и тяжелое оружие в комплекте. — Безопасность! Нам же не придется от них убегать! — напряженно спросила Мия в закрытом канале. — Не придется! Или не сможем, они куда серьезнее. Мы неспешно летели за двойкой разведчиков. До Деруса оказалось лишь два разлома на час небыстрого лёта. На наш грузовой кортеж люди у выхода смотрели, мягко говоря, удивлённо. Конечно, ведь столько оружия с собой. «Эйгон Винтер и Мия Винтер», — сказал я, встречавшему нас человеку. «Прежде всего спрошу». Путь в Илион уже закрылся? Да, ваша светлость, сказал он, как тут называли представителей великих домов Илиона. Я, как служащий герцога Юлиуса Балтер, провожу вас к городу. Дорога закрылась, как мы и думали. Однако мы дали людям карту нашего маршрута до ложного оазиса и передали новости. Жаль, много разломов на нашем пути уже были нестабильны. Благодарим за данные и решение проблемы осколка. Секунду. Он повернулся к человеку рядом. Срочно быстроходную команду со стабилизаторами. Мия буквально потягивалась, встав на землю и пока сняв шлем. По глазам вижу, чего она хочет. И скоро это получим. Тем временем, встретивший нас, снова взглянул на меня, полюбопытствовал, что же было в ложном оазисе, и мы кратко пересказали историю наших там приключений. — А герцог Балтер ведь не потребует, добытая нами по пути, раз мы вышли из вашего осколка, — закончила Мия. — Что вы, ваша светлость, трофеи, найденные в осколках, «Принадлежат добывшему, и вы из Элеона. Скоро вас сопроводят». Вскоре в лесок, где мы стояли, прилетел вингбайк для сопровождения. Из-за нашей загрузки ему пришлось притормаживать. Я позвонил Одену Грант. Его контакт я получил еще тогда. Выражение удивления на лице непередаваемое. Особенно с его мужественной внешностью смотрелось контрастно. «Герцог, рад видеть вас в добром здравии. Я снова попал в Дерус, на этот раз со своей женой. Сейчас лечу к герцогу Балтер. У меня много интересных новостей и есть вещи с вашими гербами. Мы нашли давно пропавших людей». «Надо же, Эйган, подождите!» «Пожалуй, мне самому будет интереснее с вами встретиться, я договорюсь с Юриусом». В общем, через несколько минут мы сменили курс. Оден сказал, что задерживается по делам, но, учитывая, сколько нам лететь, мы будем как раз вовремя. «Расскажем им про корону императора?» — спросила Мия. «Хм... Вообще, привлечь их к этой затее интересно». Все же в Дерусе их не считают разрушителями. С другой стороны, мне интереснее самому выйти на контакт после всего необходимого и... Давай пока не будем. А вот про рубеж Кроммерт и изученное о древности расскажем. И о стычке с Мерксом придется признать, что налетели, но нашли общий язык на древнем. «Пожалуй, хорошо, что к нему летим. Я считаю, что Одену можно верить, и дочурка у него милая». «Так-так, отсюда поподробнее». «Ой, да всего-то ее интересовал он. а еще она меня на прощание поцеловала». «То есть даже раньше меня?» Вздохнула Мия, и я похлопал ее по руке, лежащей у меня на торсе. Всего-то поцелуй, я же красавчик как-никак, но обойдемся без межрасовых браков, да? Да, мой муж не должен быть ксенофилом, она засмеялась. Вскоре увидел знакомый город и великолепное герцогское поместье, у которого нам и сказали приземлиться. Я взял широкий синеватый клинок с гербом Грант. Шикарный меч! Из всех виденных мной уступает только Дернуину. Но лучше сделаю подарок. «Красота!» — произнесла Мия, сняв шлем. «У них тут есть вкус! Столько украшений!» «Да, у нас все строже. Скорее всего, сейчас снимем броню. У них тут не принято на официальной встрече в ней ходить». «А вдруг убийцы?» «Или прорыв!» – удивилась Мия. «Не должно быть убийц или обязанность справляться с ними ложиться на охрану, либо беги, одевайся, а на официальной церемонии будь добр надеть парадный деловой костюм или мундир». «Но ведь безопаснее и удобнее просто ее носить!» – заметила Мия. «Согласен, но в их глазах мы немного чересчур милитаристы». Подошедшие к нам слуги протянули нам наушники. «Герцоги Грант и Балтер ожидают вас», — сказал пожилой мужчина, когда я надел устройство перевода. «Я как раз заметил флаер с таким же гербом, как был на борту сопровождавшего нас вингбайка». «Прямо сейчас...» Что же, мы не против. Мы с Мией переглянулись. Волосы чуть помяты и неровно подрезаны. Обрился я аж в оазисе, но это не особо важно. Уж не знаю, как пойдет, утаивать наш контакт с Мерксом не собираюсь. Даже радует, что не затягивают с разговором. А герцог произвел на меня очень хорошее впечатление в тот раз.